Дело в людях В августе 2008 года веб-сайт GoKer опубликовал статью под названием «Десять самых ужасных тиранов IT-индустрии». «Да здравствуют крикуны!» Начиналась статья, пародируя рекламу Apple TV 1997 года «Думай иначе», озвученную Ричардом Дрейфусом. Любители кидаться стульями угрожающие расправой, с надменным взглядом, те, кто смотрит на вещи иначе и будут пристально смотреть на тебя, пока ты не начнешь тоже. Они не любят правила, особенно те, что определены отделом кадров и начинаются со слов «относитесь к вашим сотрудникам с уважением». В статье был приведен список самых печально известных злодеев в индустрии технологий. Стив Джобс, Стив Балмер, Билл Гейтс, Марк Бениов, и на втором месте с конца был единственный представитель google наш Джонатан Розенберг. Джон был крайне воодушевлен. Он попал в топ-10 ярчайших звезд индустрии, зал славы бессердечия, если такой вообще был. Несколько дней спустя, когда он пришел на свою индивидуальную встречу с Биллом, распечатанная копия статьи лежала на столе. Джонатан расплылся в улыбке. а Билл Нет. Джонатан — это не то, чем стоит гордиться. Джонатан промямлил что-то в ответ, но Билл оборвал его потоком ругательств, в завершении пробив слабую защиту джонатона «А что, если бы я отправил статью твоей матери? Что бы она подумала?» Они оба согласились, что Рина Розенберг вряд ли обрадовалась бы, увидев имя сына в этом списке. Именно тогда Билл впервые поделился с Джонатаном своим манифестом «Дело в людях». Он разработал его еще в Intuit и часто цитировал практически дословно нам двоим и другим подопечным. Дело в людях Люди — основа успеха любой компании. Основная задача менеджера — помогать людям эффективнее выполнять свою работу, расти и развиваться. Мы собрали замечательных людей, которые хотят преуспеть, которые способны на великие дела и приходят на работу, горя энтузиазмом. Такие люди процветают в среде, которая высвобождает и усиливает эту энергию. Менеджеры создают эту среду через поддержку, уважение и доверие. Поддержка означает, что вы даете людям инструменты и информацию, обучаете и консультируете их, обеспечивая всем, что необходимо для успеха. Она означает непрерывные усилия по развитию способностей и талантов людей. Великие управленцы помогают людям расти и совершенствоваться. Уважение означает, что вы понимаете карьерные цели каждого сотрудника и считаетесь с их жизненным выбором. Оно означает, что вы помогаете людям достичь этих целей таким образом, чтобы они соответствовали потребностям компании. Доверие означает, что вы даете людям свободу действовать и принимать решения. Оно означает, что вы верите в то, что люди хотят преуспеть, и в то, что у них все получится. Бесчисленные научные исследования и набившие оскомину суждения топ-менеджеров подтверждают, что к сотрудникам компании надо относиться как к самому ценному ресурсу. Но руководители часто забывают об общей управленческой культуре в компании, когда ищут способы повысить эффективность работы. Это ошибка. Одна из публикаций 1999 года содержит расчеты, показывающие, что фирмы, которые улучшают свои методы управления всего лишь на единицу стандартного отклонения от среднего, могут повысить свою рыночную стоимость на тысяч долларов в расчете на каждого сотрудника. А внутреннее исследование Google 2008 года, билло оно очень нравилось, доказало, что команды под руководством менеджеров, которые регулярно практиковали восемь принципов поведения, реже сталкивались с текучкой кадров, были больше удовлетворены своей работой и показывали лучшие результаты. На вершине списка правил стояло «Быть хорошим коучем». Принцип «дела в людях» применим и в других областях. Например, Питер пиллинг спортивный директор Колумбийского университета, работал вместе с Биллом, чтобы скорректировать миссию и ценности своего подразделения. В случае Питера дело в людях превратилось в дело в студентах-спортсменах. Теперь, когда Питер и его команда обсуждают, какое решение принять, они ставят на первый план именно студентов. Как это решение отразится на них? Насколько оно согласуется с миссией предоставить все возможности для наших спортсменов, чтобы они могли добиться высочайшего уровня достижений? Знают ли студенты, как администрация и тренеры заботятся о них? Они придерживаются комплексного подхода в своей работе со студентами, пытаясь оказать им поддержку во всех сферах жизни, а не только в спортивном плане. Питер проводит ежеквартальное совещание с главными тренерами, чтобы открыто обсудить, приветствуется максимальная искренность их спортсменов. Все это – прямой результат воплощения принципов Билла. Когда должность генерального директора Интьюит перешла к Брэду Смиту, Билл рассказал ему, что каждую ночь перед сном он размышлял обо всех восьми тысячах человек, которые работали на него. Что они думают и чувствуют, как он может помочь им стать лучшей версией себя. Ронни Лотт говорит, вспоминая двух тренеров, с которыми работал теснее всего Билла Уолша и Билла Кэмпбелла. Великие тренеры лежат ночью без сна, думая, как они могут сделать тебя лучше. Они наслаждаются, создавая среду, в которой ты можешь показать все, на что способен. Тренеры похожи на великих художников, которые уверенными мазками наносят краску на холст. Они рисуют взаимоотношения. Большинство людей вряд ли проводят много времени, думая о том, как они могут помочь другому человеку стать лучше. Но это как раз то, что делают тренеры. Это то, что делал Билл Кэмпбелл только на другом поле. Какие мысли не дают вам уснуть ночью? Традиционный вопрос, который задают руководителям. У Билла всегда был только один ответ – благополучие и успех его людей. Дело в людях. Высшим приоритетом для любого менеджера должно быть благополучие и успех его людей.